После этого красный глазок на видеокамере погас, поставив всех бойцов в известность о том, что Раифом связь отключил. Пацук несколько секунд безмолвно смотрел на отключенную видеокамеру, а потом горестно вздохнул и направился к выходу из кубрика. Шныгин, не успевший даже переодеться с дороги, догнал его в дверях. «И нужно тебе всегда, блин, на неприятности нарываться», — поинтересовался старшина у украинца. «Тебя кто-нибудь за язык тянет или у тебя просто в заднице свербит, эврари «Ты что до меня докопался, возмутился под суд. «Тебе поговорить не с кем? Так иди к доктору Габе. Он всегда рад поучаствовать в психологических экспериментах». «У-у-у, как все запущено!» Понимающим протянул Шныгин. «Похоже, Микола, с Сарой у тебя вышел полный облом. А вот это уже не твое дело!» — отрезал Исаул и ускорил шаги. Так они и пришли на общее собрание. Подсуг первый, Шныгин за ним, что привело Раимова в состояние близко к коматозному. За все то время которые Саулы старшина провели под его руководством, подполковник еще ни разу не видел, чтобы эта парочка проявляла хоть малейшие признаки служебного рвения. Более того, Раимов со стопроцентной уверенностью мог сказать, кто появится в актовом зале последним, кто не встанет после команды подъем, кто может не прийти в столовую на ужин. В общем, по количеству мелких, но систематических нарушений, Шныгин с Пацуком занимали первые места в группе. И когда оба раньше всех ввалились в актовый зал, подполковник почувствовал, что рушатся все принципы незыблемости Вселенной. Земля уходит из-под ног, а Эйнштейн оказывается полным кретином. Последнее заявление, впрочем, в связи с новыми открытиями ученых, могло быть и правдой, поэтому с повестки дня снимается. «Вы что здесь делаете?» – заорал подполковник, как только сумел выйти из ступора. Шныгин с подсуком оторопели, но Раимов тут же поправился. «То есть я хотел сказать, проходите. Как это вы умудрились явиться раньше других?» «А что тут удивляться? Голому собраться, только подпоясаться!» Буркнул себе под нос Микола, а вслух доложил. «А рад стараться, ваше высокоблородие! А тебе бы только поюродствовать, фыркл ураимов, окончательно пришедший в себя. Присаживайтесь, сейчас остальные подойдут». Общество подполковника к откровениям не располагало, как, впрочем, и общество любого другого начальника. Даже если бы подсук собрался что-либо рассказать старшине, при Раимове делать бы этого не стал. В любом случае парочка их сценизаторов во главе со своим командиром соблюдала гробовую тишину, и первым ее нарушил профессор Зубов. Вечно растрепанный, склокоченными, словно узбесившегося кота волосами, ученый ураганом ворвался в актовый зал, из порога заявил, лекции отменяются. Меня срочно вызвали для доклада по одному секретному проекту, поэтому на сегодня все свободны. Можете идти домой и изубрите там пятый параграф двенадцатой главы. Зубов замер. Удивленно бодя, глазами актовый зал. Чуть-то фыркнул он. И почему мне все время кажется, что я должен читать лекции в университете? Прямо вождение какое-то? Может быть, мне надо поменьше работать? Или, наоборот, побольше? Профессор, вы сначала сядьте, а потом определитесь с тем, что именно вам требуется. Устало вздохнул Раимов не любившие общаться с теми, кто не признавал устав и наставление вооруженных сил. Ну, конечно, конечно, торопливо согласился Зубов и занял кресло в первом ряду. Подполковник застонал. Да нет, туда, рявкнул он. Профессор, ваше место в президиуме, рядом со мной. Зубов хлопнул себя по ладонью и отчаянно размахивал руками поднялся в президиум. Буквально через минуту после этого знаменательного события в актовом зале появился доктор Габе. Француз сдержанно поздоровался со всеми и занял место в уголке, сев в полуворота к залу, чтобы иметь возможность видеть каждого из присутствующих. Затем на собрании явился Хиро Харакири, японский компьютерный гений, А уже после него в актовый зал вошли Зыбцех и Кэдман. И хотя оба бойца ни на секунду не опоздали, Раимов влепил обоим по наряду вне очереди. Просто так. Для поддержания дисциплины. «Итак, общее собрание будем считать открытым», заявил собравшийся Раимов. «Вступительное слово предоставляется мне». На повестке дня только мой доклад, а потом, если возникнет необходимость, начнем прение. Вопросы есть? — Так точно, сэр, — ревкнул Кедван, вскакивая со своего места. — Что опять случилось такого страшного, раз нас снова решили собрать вместе? — Вот именно об этом мы сейчас и поговорим, — буркнул Раимов. — И сядьте, агент. «Нечего версту Коломенскую и себя изображать!» Кедман, хоть и не понявший, что такое верста Коломенская, предпочел сесть, поскольку именно так приказал командир. Араимов, набрав полную грудь воздуха, начал свой доклад. Как обычно, подполковник много говорил о чувстве долга, верности присяге, солдатском самопожертвовании и прочих морально-волевых качествах, необходимых военнослужащему. А к тому времени, когда Василий Алибабаевич все-таки добрался до сути, большая часть собравшихся в зале была готова его убить. Остальные, несмотря на желание узнать, чем же монолог Раимова кончится, начали засыпать и встрепенулись лишь после того, как подполковник стукнул кулаком по столу. «Мы совершили то, что поручило нам человечество», — подвел он итог своей речи. «Мы спасли родную планету, а заодно избавили от рабства множество инопланетян. Последнее, впрочем, не суть, важно. А важно то, что свергнутый нами диктатор не только жив и здоров, но еще и поднял восстание. Трунар на пороге гражданской войны. И у нас есть приказ сделать все возможное, чтобы сохранить власти лояльно нам правительство. То есть мы должны подавить бунт. И всего-то, удивился подсюг, а я уже волноваться начал, думал, нам придется для вас невесту искать или пару звезд с неба на место передвинуть. Железговорчики, рябкнув подполковник на украинца, однако нарядов почему-то в этот раз не дал. А сейчас я расскажу, что именно нам предстоит. Последующий рассказ Раимова, конечно, был подробней, чем простое заявление о необходимости подавления мятежа. Однако и он тактическими изысками не отличался. А всему виной был острый недостаток информации. О том, что именно произошло на планете, метко названной президентом Лона, было известно чрезвычайно мало. Просто в один прекрасный момент члены колониального правительства этой планеты заявили, что прекращается крабом, и его свитой всяческие отношения, и выходят из конгломерата планет трунарской цивилизации. На этом можно было бы поставить большую жирную точку, если бы не несколько представителей расы небесных, сбежавших с лоны после начала мятежа. Они заявили, что во главе мятежников стоит бывший президент трунара, что правительство Лоны развернуло широкомасштабную подготовку к войне и, что самое главное, бывший президент Трунара привез с собой каких-то солдат чрезвычайно жуткого вида и не менее жутких нравов. Ни под одно описание известных Трунарцам раз эти вояки не подходили, что позволило инопланетянам Сделать вывод о новых генетических экспериментах, начатых свергнутым президентом. И это их беспокоило чрезвычайно. И именно вопрос о том, проводятся на лоне секретные генетические эксперименты или нет, их с сценизатором и предстояло выяснить в первую очередь. Василий Балибабович, а почему опять мы?» Поинтересовался Шныгин. Раимов поморщился, но поскольку сам некогда просил в неофициальной обстановке звать его по имени-отчеству, от замечаний воздержался. Вместо этого подполковник просто ответил на вопрос.